Глава седьмая. «Зачем мы опять сюда притопали?» — вздохнул Фил. «Стоим у ямы, из которой сбежало мое абрикосовое дерево. Куда оно подевалось?» «Отличный вопрос», — сказала Сова. «А и правда, где деревце? Надо найти ответ. Где моя лупа? Сначала я изучу пустую яму. «Странная затея!» — громко сказал знакомый голос. Все повернулись на звук и увидели на соседнем участке ежиху. Она стояла, опираясь на невысокую изгородь. «Дорогая, почему тебе моя идея показалась странной?» — спросила Софи. «Что интересного в яме?» — заговорила Мари. «Ее Фил выкопал». Они инопланетяне, это просто яма, и все. Сова подняла одно крыло. Вчера я слышала, как ты беседовала с одним своим ежонком, упрекнула его. Я запретила тебе бегать на огород к пуделихе Черри, а ты прямиком туда и направился. Малыш стал спорить. Меня там и близко не было. Что ты ему сказала? а что я могла сказать в рунишке рассердилась ежиха. показала на пятно у него на футболке и объяснила это след от вишни а в нашей деревне она растет только у черри ты полез на дерево и испачкался и не вздумай говорить что ел жимолость меня никогда не обманешь если речь идет о пятнах я всегда точно знаю какое от чего получилось а я знаю «Какие бывают ямы?» — уточнила Софи. «Посмотрим на ту, из которой сбежало дерево. Ее ровные края говорят, что яму вырыли лопатой. Цвет земли красноватый. Это глина. Такая почва неплодородна. Она не годится для посадки фруктового дерева. Участок у Фила лесной. На нем еле растут, солнца почти нет». В таких условиях хорошо себя чувствуют папоротники. Вон их сколько у забора. А вот яблони-груши не вырастут. У Фила же за одну ночь появились абрикосы. Просто чудо! Дерево не цвело, и вдруг сразу урожай. — Я думал, что земля везде одинаковая, — изумился Чинг. — Нет, — возразила сова. В одних местах растут ели, в других – пшеница, в третьих – арбузы. Везде разные почвы и погодные условия. Каждое растение растет на своем месте. Но есть и нечто общее. На деревьях просто так груши, вишни, яблоки не появятся. Сначала должны образоваться цветы. «Мари, какое семечко ты дала медвежонку?» Ежиха начала переминаться с лапы на лапу. «Э -э -э «Оно от одного... Ой, я забыла кашу на плите выключить!» Последние слова Мари договаривала уже на бегу. «Однако она очень быстро носится по дорожке!» — восхитился Фил. «Что там в траве виднеется?» — закричал Чинг. «Пуговица! Большая! С четырьмя дырочками коричневая!» «Действительно!» — воскликнула Софи. «А я ее не заметила. Чинг, у тебя прекрасное зрение. Будь добр, дай мне пуговицу!» Бельчонок поднял свою находку и протянул ее детективу. Сова аккуратно взяла ее. «Так-так, вот это...» «Это очень интересно. Давайте зайдем во двор к Мари. Я вижу там что-то необычное». «Что? Что?» — осведомился медвежонок. Сова подошла к калитке. «У Мари в саду идеальный порядок. Все на местах, все чистое. Скамеечка, стол. Но около сарая стоит грязная лопата. «Это странно!» «Я тоже ее видел!» — кивнул Чинг. «К стене приставлена копалка. Лезвие у нее испачкано красной глиной». «Копалка?» — повторила сова. «Впервые слышу такое слово». «Я только что придумал его!» — похвастался бельчонок. «То, чем копают. Копалка. По-моему, это правильнее, чем лопата. Лопаты лопают». «О твоём таланте обогащать наш язык поговорим позднее», — пообещала Софья. «А сейчас перед нами стоит задача понять, каким образом из косточки за одну ночь выросло дерево с плодами». «С абрикосами!» — уточнил медвежонок и открыл калитку на участок море. «Мы на месте!»